Глава 55. Когда Энрику на платформе в Монтеварке обнял Карлу и поцеловал ее в щеку, то первым, что он сказал, было. У меня для тебя есть одна хорошая новость и одна плохая. Она со страхом и одновременно скептически посмотрела на него. Что случилось? Я продал Валли коронату, сказал он и улыбнулся. Во всяком случае, почти продал. В ближайшее время пойдем к нотариусу. Она побледнела, как смерть. «Не из-за того ли, что он сказал?» — подумал Энрику. «А теперь хорошая новость. Её тон был обиженным и холодным. Женщина, которая покупает долину, очень приятная». «Как это понимать?» «Так, как я сказал. Я никогда не говорю намеками, не хожу вокруг да около, ты же знаешь». Она посмотрела на него и взглядом выразила одну лишь фразу, которую он понял так четко, словно она была вырезана у нее на лбу. «Ты подлец». «Она живет у нас на мельнице», — продолжал он. Ему было уже все равно. Самое худшее, он сказал. И сейчас она могла спокойно выслушать все. Она взяла тайм-аут у своей семьи в Германии и сходу влюбилась в Алле Курунато. «Я думаю, тебе не будет мешать, если она останется на мельнице, пока мы съедем. Иначе ей пришлось бы жить в гостинице, а я думаю, что когда она заплатит за дом, то разорится». Он засмеялся. Она его не поддержала. «А где будем жить мы?» Я уже нашел чудесную руину. Она тебе понравится. На следующей неделе мы пойдем к нотариусу. Я думаю, четыре недели, и у меня будут готовы одна-две комнаты, в которых мы можем временно пожить. А остальное я буду строить, уже не торопясь. Карла молчала. Энрико притянул ее к себе: Сейчас лето, Карла. Мы все равно сейчас постоянно находимся на улице. Если хочешь, то и спать будем под открытым небом. Он взял ее багаж. Идем. Она молча шла рядом. И он знал, о чем она сейчас думает. «Почему ты делаешь все не спросив меня, не обсудив со мной? Почему ты всегда ставишь меня перед свершившимся фактом? Почему ты не говоришь со мной, когда хочешь повернуть нашу жизнь в иную сторону?» Конечно, она так думала, но ничего не говорила. Она была не в состоянии высказывать упрёки, просто была настолько разочарована, что любое слово было бы слишком ничтожным и ничего не значащим. Любая другая женщина взяла бы свой багаж и следующим же поездом вернулась назад в Германию. Но не Карла. Карла уже на протяжении многих лет делала все, что он требовал, и стоически переносила все, что он взваливал на нее. Иногда, ночами, когда он был один и сидел за столом в абсолютной темноте, чтобы было легче думать, он раздумывал, было ли это сильной или слабой стороной Карла. Этого он не знал. Но для него важно было то, чтобы, по крайней мере, ничего не менялось. «Как дела у твоего отца?» «Плохо», — сказала она. «Он очень страдает от того, что я снова уехала в Италию». «И лучше бы я осталась с ним. Сейчас, когда ты продал мою любимую долину», — хотелось сказать ей, но она этого не сделала. Энрику кивнул. Эта фраза и без того звучала у него в ушах. С годами он научился слышать все, о чем она умалчивала. Что молча проглатывала или чем мучительно терзала себя. Они приехали в долину. Анна приготовила ужин и накрыла на стол. Энрику решил предоставить поле деятельности женщинам. Он не хотел ни во что вмешиваться. Карла поздоровалась с Анной любезно и отстраненно. Анна старалась показать себя солидарной с Карлой настолько, насколько это было возможно. И старалась говорить с ней особенно сердечным и теплым тоном. Тем не менее, атмосфера была крайне неприятной. Карла ковырялась в салате с таким видом, словно в нем было полно червей и давилась куском сыра, как будто он был из резины. Когда она, наконец, проглотила его, то пробормотала «Извините!» и убежала в дом. «Ты не хочешь посмотреть, что с ней?» — спросила Анна энрику Он покачал головой. «Ничего, все в порядке. Такое иногда бывает». Анна поднялась по лестнице и с террасы через застеклённую дверь заглянула в спальню. Карла сидела на кровати и плакала. Анна постучала в дверь. «Карла, можно я зайду?» Карла зло посмотрела на нее заплаканными глазами, встала и рывком задернула гордину перед дверью на террасу. Все было понятно. Анна снова услышала всхлипывание и медленно пошла вниз. Энрику было все равно. Просто Карле надо основательно выплакаться, ей это не повредит. Он был всем доволен. То, что Анна покупает Валле коронату, было хорошо и правильно, и Карла когда-нибудь поймет его и простит, как до сих пор прощала все.